Глава тринадцатая «Вот это другое дело!» — слабым голосом, но, как всегда, не переставая улыбаться, прошептала Холли, открыв глаза и увидев меня. «Сейчас хотя бы передо мной лицо красивое, а то я думала, что спятила там на чонсе, когда это страшилище появилось. И не стыдно вам, лейтенант, называть такими словами человека, спасшего вам жизнь?» — сукаризной спросил я девушку, пряча улыбку. «Да». Я стоял около регенерирующей капсулы, которая трудилась над тем, чтобы залатать раны на теле отважной Холли Маград. Совершенно не нуждалась в спасении, деловито отмахнулась американка, которой, наверное, хотелось, чтобы прекрасный молодой адмирал явился её спасителем, а не пират Гуффин по кличке Язык наружу. "Да уж, рассказывай", кивнул я в это время, поворачиваясь к Ночмеду. "Как дела у нашей пациентки?" «Органы брюшной полости в данный момент проходят регенерацию, а остальные ранения не опасны», — ответил тот, посмотрев в планшет. «Лечение и восстановление потребуют около двух стандартных суток». «Нет», — тут же запротестовала Холли, «я не собираюсь прохлаждаться в этой скорлупе целых два дня». «Что ж, можете приступать к выполнению задач, лейтенант Маград?» «Пожалуй, плечами». «Слушаюсь», — ответила девушка и попыталась подняться с кровати, Однако тут же рухнула обратно, взвизгнув от боли и схватившись за живот. Что с вами, лейтенант? Я продолжал издеваться над упорямой американкой, чтобы той и не повадно было перечить старшим. Почему вы до сих пор лежите? Отстаньте, господин адмирал. Прекратите смеяться надо мной, надулась девушка, отворачиваясь. Надеюсь, больше не будем возвращаться к подобным глупостям, подотожил я и снова повернулся к начальнику медицинской службы. Продолжайте лечение, Анатолий Маркович. Если у данного пациента вновь возникнет непреодолимое желание убежать или манифестовать лечение, разрешаю вколоть ей двойную дозу успокоительного и продлить лечение ещё на сутки. Анатолий Маркович подиграл мне, абсолютно не улыбаясь, утвердительно кивнул на моё распоряжение и поставил галочку в планшете. Слушаюсь, господин контр-адмирал. После чего он отошёл от капсулы, оставив нас наедине. Слушаюсь, господин адмирал. Ехидно передразнила Ночмеда обиженная Холли. "Это что, у вас в Российской империи так традиционно раболепствуют перед старшими по званию? Не раболеют, а чтут субординацию и порядок", поправил я лейтенанта Маград. "Чему, кстати, вам американцам стоило бы поучиться?" "И ещё чего?" возмутилась Холли. "Мы, в отличие от некоторых, люди свободные и независимые, настолько свободные, что начинаете убивать друг друга, деля власть, показывая собственный гонор". усмехнулся я, собираясь уходить. В смысле? не поняла девушка. Я имею в виду тот случай, когда два флота СР налетели друг на друга, как непримиримые враги, пояснил я. А, только там другое, отмахнулась лейтенант Маграт. Это давние обиды, вам раз и не понять. Нет, я не особо-то опечален подобному факту, позлорадствовал я. Продолжайте в том же духе, леди и джентльмены. Нам легче будет выкинуть вас из своих суверенных звёздных систем. Значит, мистер, вы ударите в спину и адмиралу Дрейку, вашему новому союзнику, когда появится такая возможность, воскликнула Холли, отворачиваясь от меня. О, мне говорили о коварстве русских, но я не верила. Теперь же, после ваших слов, господин Васильков, всё встало на свои места. Я даже могу угадать, где тебе подобную чушь говорили, усмехнулся я, переходя с Холли на ты, когда мы остались вдвоём в Академии на Анаполисе так Откуда вам это известно? Не ты первая говоришь о коварстве русских, ответил я. Вас там натаскивают на потенциального врага, как собачёнок. Вы уши развесили. Что такое уши развесили? Не понял охолле. У словаря спроси, отмахнулся я раздражённый словами американки. Я собирался проводить девушку в серьёза, опасаясь за её здоровье, поэтому, как только завершил с тобой, поспешил в медблок Абдулхадира. куда гофин доставил Холли, которая всё это время находилась без сознания. Как только я понял, что жизни девушки ничего не угрожает, то сразу потерял интерес к ней. Слишком много других более важных дел скопилось, тем более сейчас, после того, что произнесла лейтенант, не хотелось находиться с ней рядом. Возможно, такая агрессия была связана с действием на девушку медицинских препаратов. Я часто слышал и сам был свидетелем временного неадекватного поведения пациентов, регинирующих капсул Тем не менее, мне сейчас было не до ворчания о Холли. Жива, но ну и отлично. «Назовите мне хоть один факт, где бы русские космоморяки проявили себя недостойно, коварными и подлыми людьми, как вы только что утверждали?» — строго спросил я Холли Маград, когда та, положив свою руку на мою, пыталась меня задержать и остановить. «Ну...» — протянула она, селясь вспомнить, и примирительно улыбаясь. «Это точно было, но... Вот когда вспомните...» Тогда мы и продолжим беседу, а пока мне пора. Я был жёсток и непреклонен, убирая руку девушки и направляясь к двери. Эта смозлевая девчонка тут играет от безделия, а мне вообще-то не до игр. Да, кстати, по старой русской традиции девушка, которую спас воин, выходит за него замуж, решил я добить Холли, делая над собой усилие, чтобы не рассмеяться. Так как вы, как командиры смены сочёнцы, подчиняетесь мне, то будьте добры чтить наши законы. Что? Глаза Холли расширились от ужаса. Она не понимала, шутит этот русский с ней или нет. По лицу адмирала было видно, что нет. Я должна выйти замуж за этого беззубого уродца Гофеня, всё верно? Ведь именно он спас вас от неминуемой гибели, ответил я. Зубы можно и вставить, не переживайте. Лучше пристрелиться. Во всё горло заорала Холли Маград мне вслед, когда я вышел в коридор, еле сдерживая смех. Летенант Потерпите, я вскорь пришлю к вам вашего жениха, как только он освободится, прокричал я из коридора. Вполне довольный розыгрышем и до сих пор не понимая, повелась Холина на это или нет, я вернулся на мостик Абдул Кадира, сел за компьютер и посмотрел на итоговые цифры потерь и трофеев только что завершившегося сражения. После просмотра данных настроение у меня ещё больше улучшилось. Итак, что же произошло за последние 2 часа? После успешной ободажной атаки дикими хунхузами Гофеня нам удалось, во-первых, освободить и зачистить от вражеских космопехотинцев исмениц Чонси, во-вторых, захватить сразу две османские галеры, которые были пристыкованы к этому самому Чонси. Отличный бонус в виде двух лёгких и быстроходных кораблей поддержки. Причём сделано это было достаточно легко, и главное без потерь. Несколько десятков погибших хунхузов я за потери не считал. ибо понимал, что эти ребята с нами лишь временно. После того, как Гуфэнь зачистил галеры и эсминец, я сумел таки найти окно, чтобы развернуть Абдул-Кадир на 180 градусов носом по направлению к еще двум галерам противника, которые только что уничтожили фрегат «Рорк». Месть канониров Абдул-Кадира была страшна и неотвратима. Прицельный огонь из всех имеющихся орудий линкора с небольшой, всего в несколько тысяч километров дистанции – не оставил ни единого шанса вражеским кораблям. Галеры заметались по космосу, пытаясь уйти из сектора обстрела, но все их попытки оказались безрезультатными. Плазма орудийных батарей Абдул-Кадира в прямом смысле слова расщепила на атомы две эти несчастные галеры. Тем самым я окончательно устранил угрозу с тыла. Теперь можно было сосредоточиться на основных кораблях османской эскадры, которые, несмотря на полувыжженные защитные энергополя, Продолжали вести огонь по Афине и Абдул-Кадиру. Мой линкор снова развернулся и присоединился к арт-дуэли. Более того, после непродолжительной перестрелки оба моих дредноута перешли в наступление, начав быстро сближаться с линией противника. Турки были на грани паники. Все их галеры до одной оказались либо уничтожены, либо взяты на абордаж. Фронтальные поля их крейсеров в противостоянии с двумя русскими линкорами были практически обнулены. а совокупная огневая мощь намного ниже, чем у противника. Османские капудан-паши запаниковали, вернее, поначалу запаниковал один из них, командир крейсера Меджидие. Данный корабль вот уже четверть часа вел бой без всякой энергетической защиты и был на грани разрушения корпуса. Капитан Меджидие не стал дожидаться, пока его крейсер утонет во вспышке внутренней детонации, а быстро развернулся и под прикрытием соседнего моторгут-рейса благополучно начал драпать из сектора по направлению к вратам перехода. Возможно, если бы Меджидье направился в какие-либо другие координаты, паника не охватила бы все остальные корабли османской эскадры. Дело в том, что пока еще не активированное кольцо перехода в систему «Мадьерский пояс» являлось единственным и самым надежным вариантом спасения для османов в случае поражения. Если начать отход, оставаясь в звездной системе Бессарабия, то эти чертовы неугомонные русские – могут преследовать их бесконечно, так думали турки. А вот если прыгнуть в соседнюю нейтральную провинцию, то, во-первых, русские не смогут сразу последовать за отступающими османами, а во-вторых, возможно, и вовсе не решатся нарушить границы другого мира. Так что кападан-паши, атаковав мои корабли, держали на уме и даже, видимо, обговаривали подобный план отступления в случае проигрыша в сражении. И вот один из кораблей османской эскадры Неожиданно покидает сектор боя и направляется именно в квадрат, где располагалось пока ещё не активированное кольцо перехода. Тут экипажи остальных турецких кораблей крепко задумались о том, что если МДД прыгнет в систему Моджерский пояс, то следующий прыжок можно будет совершить не раньше, чем через 45 минут. Именно столько времени требовалось аккумуляторным батареям Врат для того, чтобы накопить необходимую для подпространственного прыжка энергию. За это время русские несколько раз могут уничтожить оставшиеся в системе Бессарабия турецкие корабли. Поэтому, как только кольцо перехода загорелось ярким белым светом активации, Османов уже ничто не могло удержать на линии. Вслед за Меджидье, к вратам на Мадьярский пояс, поспешил сначала легкий крейсер Гамедия, а после него Геке с Тургут рейсом. В эскадре врага началась настоящая паника. Никто в этот момент уже не думал о плановом отходе, А прикрытие друг друга и о какой-либо тактике. Каждый корабль действовал самостоятельно, лишь бы успеть подойти к кольцу перехода до выброса энергии. В общем, спасайся, кто может. Мы с ковторангом жили и не могли этим не воспользоваться. Афина и Абдулкадир продолжали полить по убегающим крейсерам. А Рестархо Петровичу повезло больше. Его канониры сумели такие сначала вывести из строя все силовые установки крейсера Гамидия. А после плотным сконцентрированным огнём окончательно разрушить данный корабль. Гамидия, лишённый защитных полей и возможности убежать, стал лёгкой мишенью и не продержался в противостоянии с нашим линкором и 15 стандартных минут, расколовшись на части и утонув в серии мощных взрывов. Мой временный флагманский линкор Абдул Кадир в это время устремился к торговому рейсу, пытаясь для начала остановить и обездвижить турецкий крейсер. Я помнил о своем обещании отдать данный корабль Гуфеню и его ребятам. Офицерское слово нужно было держать. Сосредоточив огонь своих батарей на кормовом поле Тургутрейса, мне через некоторое время удалось обнулить его, и вот уже одна за другой силовые установки османского корабля начали гаснуть разрушаемые плазмой пушек Абдул-Кадира. Командир Тургутрейса не стал дожидаться того момента, когда русские уничтожат все его двигатели – и осознав, что в любом случае не успевает к переходу, развернулся к Абдул-Кадиру носовой частью и смело вступил с ним в бой. Фронтальное поле моего линкора стремительно приближалось к нулевым значениям. Я, безусловно, понимал, что Тургут-Рейс не сможет победить в этой дуэли, ведь крейсер, пусть даже и тяжелый, не имел возможности при остальных равных взять верх над линкором, тем более таким мощным, как Абдул-Кадир. Однако перестрелка, в результате которой Абдул-Кадир мог потерять до трети палубных орудий и получить серьезные повреждения, в мои планы не входила. Поэтому я не стал замедлять ход, а наоборот нарастил скорость и с наскока чуть ли не врезался в корпус тургутрейса. В последний момент моим штурманам удалось избежать столкновения, после чего я с помощью магнитных тросов притянул к себе османский дредноут лишив его тем самым возможности вести по моему линкору огонь бортовыми орудиями. Первая фаза по захвату вражеского крейсера была удачно завершена. Теперь дело оставалось за абордажем. И снова ни одного человека из своего экипажа в результате этого я не потерял, предоставив защищать Тургут рейс ребятам Гуфэня, которые на челноках после предыдущего выполненного задания уже возвратились на борт Абдул-Кадира. «Вот мой тебе подарок, дорогой Гуфэнь». Я показал пирату на черный бронированный остов турецкого крейсера, замеревшего прямо перед панорамным иллюминатором рубки Абдул-Кадира. Как и обещал, новенький и практически не битый тургут рейс. «Хитрый адмирал-пацан!» — покачал головой хунхуз. «Внутри подарка еще двести злых османов с плазменными итаганами. Разве это проблема для твоих храбрецов?» — пожал я плечами, делая непринужденный вид. «Нет, не проблема, но...» — почесал свою жидкую бородку Гофень. Если не проблема, то бери, потеряю людей, продолжал пират. Давай мне своих морпехов, одержал пацан. Смотри, как получается дружище Гофень, ответил ему я. Будешь захватывать крейсер с моими космопехотинцами, после этого тебя засмеют свои же пираты из других кланов, а ещё хуже из своего же клана. Но представь, что храбрые хунхузы попросили помощи у русских моряков. Это же страшный позор. Действительно позор, согласился Гофень. Ладно, сами справимся и убьём паразитов янычар. И справились же. Я, кстати, в этом ничуть не сомневался. Причём справились парни Гуфены с экипажем торгу трейса, несмотря на то, что на борту османского крейсера находилось в этот момент целых 2 взвода штурмовых янычар. Но если уж Хонхузы посчитали крейсер своим новым флагманом и домом, их уже ничего и никто не мог остановить. В это время двум оставшимся на ходу османским крейсерам Миджидие и Ели, как передвигающемуся Гике, всё-таки посчастливилось ускользнуть, растворившись в кольце перехода.